Глава восьмая. «Я вас всех приглашу». Когда все немного успокоились, Даша позвонила Оле и все ей рассказала. «С ума сойти, вот молодцы!» «Но как им повезло!» «И какая у Петьки интуиция!» «Да, с этим делом у него все в порядке». «Даш, а я пока тоже времени теряю. Я нашла компьютерную программу улицы Москвы и пытаюсь с ее помощью расшифровать Остальные адреса — схема. Конечно, вариантов тут будет прорва, но все же... Тем более, один адресок из схемы пригодился. Тут такое можно раскрутить. «А ты часом не хакер?» — засмеялась Даша, очень мало смыслившая в компьютерах. «Нет, я не хакер!» — засмеялась в ответ оля «Но компьютер люблю. Думаю, может, к утру уже все будет готово». Это было бы здорово. И девочки простились до завтра. «Ну, что она говорит?» – спросил Петька. «Что нашла программу улицы Москвы и...» «Гениально!» – закричал Петька. «Как это мне самому в башку не вскочило? Вот дурак!» Все засмеялись. «Петь, а почему ты все-таки не хочешь обратиться в милицию?» – спросил Стас. «Стасик, я думаю, хоть ты меня поймешь. Ну, схватят этих братцев-кроликов. А как можно доказать, что они вообще к этому причастны?» «А схема?» «Что схема?» «Нет, я хочу, чтобы мы сами все раскрутили. Это, может, самое интересное из всех наших дел. И потом...» «И потом это опасно!» – воскликнула Даша. «Мы же не знаем, сколько их, но ну, возьмут братьев, а на свободе, может, самое главное останутся. По-моему, эти братцы просто шестерки, а главари останутся на свободе, даже если Петькины соседи все на себя возьмут». Иными словами... «Мы начинаем новую операцию», – уточнил Денис. «Именно», – торжественно произнес Петька, «новую операцию под кодовым названием «Тень». «Почему тень?» – удивился Стас. «Потому что завтрашнего дня я стану их тенью», – заявил Петька. «Интересно, а в школу ты вообще ходить не собираешься?» – полюбопытствовал Стас. «Почему собираюсь, но все свободное время посвящу братьям». Тогда лучше назвать операцию «Кролик», – предложила Даша. «Да ну, обойдемся без названий», – махнул рукой Петька. «Итак, в субботу они придут к нам в гости, и я попытаюсь с ними закарифаниться». «Петь, а ты позови меня в гости в субботу», – сказала вдруг Даша. «Лишняя пара глаз не будет лишней». «А что, мне эта идея нравится. Моя мама к тебе хорошо относится. Зачем тебе лезть на глаза бандитам?» — рассердился Стас. — Тоже мне во всякой бочке затычка. Никуда ты не пойдешь. — Еще чего? — вскипела Даша. — Стасик, не бери на себя так много. Я этого не люблю. Мне даже мама ничего такого не запрещает. И потом, что могут они заподозрить? Пришла к Петьке школьная подружка? — Правда, Стас, тут ничего странного нет. Разве твои гости удивились бы, если бы к тебе пришла, допустим, Оля? — резонно спросил Денис. «Не знаю. Может, вы и правы», – буркнул Стас. «А, впрочем, делайте, что хотите, только на рожон не лезьте. Хотя, по-моему, глупость несусветная. Мужики придут в гости попить, поесть, расслабиться, за женщинами поухаживать. Что вы там надеетесь обнаружить? Станут они свою причастность к бандитам демонстрировать? А, между прочим, когда они узнают об исчезновении Лены, могут так заволноваться, что и вовсе в гости не придут», – предположил Денис. Петька внимательно на него уставился. «А что эта мысль? проглядим какова будет их реакция. Это много может сказать». «О чем? О чем?» – закричала Даша. «Ну, хотя бы о степени их вовлеченности в это дело. Если они просто шестерки, им может быть это совершенно безразлично. Ведь охрана не им была поручена. Очень важно выяснить, какова их роль в этой системе. Хорошо?» «Ну тогда мы займемся проверкой адресов, которые расшифрует Оля», – сказал Денис. «Об этом ведь тоже забывать нельзя. Там могут томиться ни в чем не повинные люди». «Это все так, но главное для нас поговорить с Леной, когда она очнется», – твердо произнесла Даша. «Как ее похитили, где, кто, где держали до сегодняшнего дня. Вот когда мы это узнаем, тогда и будем разрабатывать план операции. А сейчас еще просто рано». Все согласились с Дашей и вскоре разошлись по домам. Даша заглянула в свою комнату, Лена спала, и Миша уснул, сидя в кресле. «Как хорошо!» – растрогалась Даша. «Да, повезло, просто фантастически повезло», – заметил Стас. «Теперь Ленка в тебя влюбится», – убежденно проговорила Даша. «Почему?» – засмеялся Стас. «Ну как же, женщины всегда влюбляются в своих спасителей». Тогда ей придется влюбиться в Петьку. Это вряд ли, захохотала Даша. Ну и денек. Пора спать ложиться. Обрати внимание, наши предки даже к нам не зашли. Они попросту не вернулись. Отец ведь в ресторане сказал, что они на вечер приглашены куда-то в гости. А я знаю, что подумал. Если мы действительно соберемся переезжать на Фрунзевскую, то ремонт в комнатах можем сделать сами. Ничего сложного. Белить потолки я умею, Отец классно клеит обои. Покрасить окна и двери каждый дурак сможет. А сколько денег сэкономим? Стасик, у меня тоже есть идея. Таинственным шепотом проговорила Даша. Я вот видела в газете объявление. Какое? Автобусный маршрут по Европе. И совсем недорого. Я думаю, они когда вернутся из свадебного путешествия, просто не посмеют нам отказать. А представляешь, как было бы здорово. Сколько стран можно повидать, и красота какая, особенно если поближе к Рождеству. Дарья, поближе к их Рождеству не выйдет. Это же конец четверти, а наше Рождество они не празднуют. А вообще-то было бы здорово. Вена, Рим, Флоренция. Мечта. Надо обязательно выправить загранпаспорт, я же свой потерял. Ну, я вообще-то имела в виду другой маршрут. Какой? Париж, Брюссель, Амстердам. «А, так вот в чем дело. Цель путешествия — Бельгия. Суду все ясно. Юрочку повидать не терпится». Даша густо покраснела. «Стасик, да ладно, сестренка, я не возражаю. Париж — тоже неплохой городишко. Все, пора спать». Он ласково щелкнул Дашку по носу. «Обещаю, все, что от меня будет зависеть, я сделаю. И думаю, на зимние каникулы мы таки поедем в путешествие». «Братик». «Я тебя обожаю. Ой, я знаю, что вспомнила. Под Новый год исполнится год нашего знакомства, и мы неплохо отметим этот юбилей по путешествия по Европе». Утром Даша проснулась от телефонного звонка. Она схватила трубку. «Алло!» – незнакомый мужской голос, извиняющимся тоном, произнес. «Простите, ради бога, можно попросить Мишу?» «Мишу?» – очумело переспросила Даша. «Какого Мишу?» «Мишу Коршунова. Ой!» «Я совсем забыла. Одну минутку». Даша натянула халат и побежала в свою комнату. «Миша, тебя к телефону!» Она протянула ему трубку. «А что?» Проснулся Миша и тут же открыла глаза Лена. И ничего не поняла. Удивленно уставилась на Дашу, но взгляд у нее был вполне осмысленным. Лицо было уже не таким бледным. Словом, это была прежняя Лена. Миша схватил трубку и выскочил из комнаты. «Кто ты?» спросила Лена довольно слабым голосом. «Где это мы?» «У меня. Я Даша Лаврецкая, сводная сестра Стаса смирнена «Но как мы сюда попали? Почему?» «А ты ничего не помнишь?» «Нет. Хотя постой. Значит, это был не сон. Меня и вправду похитили, а Смирнин меня спас. Да?» «Нет», — решила сразу разочаровать ее Даша. «Спас тебя, если хочешь знать, Петька Квитко из нашего класса». «Петька Квитко?» Это такой шустрый парень с кудрявой шевелюрой. Точно. Лена, ты хочешь есть? Есть? Нет. Но я ужасно хочу принять душ. Даша, помоги мне. Даша довела Лену до ванной, принесла ей мамин халат и уселась в ванной на табуретку. Она боялась, вдруг Лене станет плохо. Через 10 минут Даша отвела Лену в кухню. Хорошо, что сегодня суббота и не нужно идти в школу. И тут же появился Стас. «О, Ленка! Привет!» «Привет, Стас! А где Миша?» «Миша сейчас придет. Он в магазин побежал за свежим хлебом». «Лена, нам необходимо о многом тебя расспросить». «Стасик!» – перебила его Даша. «Сначала Лену надо накормить». «Нет, я отвечу на все вопросы. Это важно, да?» «А папа с мамой знают, что я уже...» «Конечно, знают. Это твой папа звонил миша «Как они? Ужасно переволновались, да?» — А ты как думаешь? — Естественно, — ответил Стас. — Ну, если ты в силах, пока Миша не вернулся, может, расскажешь нам, как это случилось? — Конечно. Только потом вы мне расскажете, как меня нашли. Ладно? — Обязательно, — пообещал Стас. — Да, так вот, в тот день я после школы поехала в Олимпийскую деревню. Там, знаем, там конкурс красоты готовится. Да, я ужасно хотела в нем участвовать. Мне там многие говорили, что у меня хорошие шансы. Я так мечтала победить в конкурсе, тогда бы я стала совсем независимой от родителей, от мамы. У нее очень тяжелый характер, она мне все запрещает. Ну, я подумала, что таким образом вырвусь на свободу, ведь победительницам таких конкурсов предлагают всякие выгодные контракты, рекламные турне. А мама требовала, чтобы я непременно поступила в МГТУ, а я не могу, я точные науки «Просто ненавижу». «А что такое МГТУ?» – полюбопытствовала Даша. «Московский государственный технологический университет». «Какой ужас!» – искренне посочувствовала Леня Даша. «Ну а дальше что?» «Ничего особенного. Мы там занимались ритмикой, нас учили правильно двигаться, делать макияж. Словом, все было так интересно, а потом я вышла. За мной должен был Мишка заехать, он один знал о моих планах» но его еще не было, он опаздывал. И вдруг подходит ко мне женщина, такая красивая, холеная, и спрашивает, собираюсь ли я участвовать в конкурсе. Я сказала, что да. А она говорит, что хочет взять у меня интервью для какого-то женского журнала. Мне сперва ужасно захотелось подумать только интервью, а потом я решила, что раньше времени это может оказаться дурной приметой, и отказалась. Тогда она говорит, что уважает это мое решение, И верит, что я смогу победить. А потому, на всякий случай, хочет меня сфотографировать. Чтобы у нее была моя фотография до конкурса, так сказать, черновая. Вот прямо сейчас, как есть. Давай отойдем в сторонку, и я тебя щелкну. Только надо, говорит, чуть-чуть подвести глаза. И вытаскивает из сумочки карандаш для глаз. Сама подводит мне глаза, а потом говорит, нет, так хуже, надо стереть. И достает из сумки салфетку. А дальше... «Ничего». «Как?» – сплеснула руками Даша. «Просто я, наверное, потеряла сознание, а потом...» «Ты не запомнила запаха?» – спросил давно уже вернувшийся Миша. «Какого запаха?» «Чем пахла салфетка? Эфиром? Хлороформом?» «Понятия не имею». «Ну а дальше что?» – нетерпение спросил Стас. «А дальше я плохо помню. Я почти все время спала. Несколько раз я просыпалась...» Они давали мне какую-то еду и обязательно большой стакан сока, он был всегда яблочный и с немного странным вкусом. Значит, они подсыпали ей снотворное в сок», – сообразила Даша. «Лена, а ты помнишь, как тебя перевозили с квартиры на квартиру?» «Меня? Нет, меня не перевозили, я бы помнила». «Да если бы тебя не перевозили, ты бы еще спала, как убитый сурок», – хмыкнула Даша. «Петька с Денисом именно тогда тебя и заметили», – сообщила Даша. — Пожалуйста, расскажите, как все было, — взмолилась Лена. — Погоди, Леночка, — ласково сказал Миша. — Сперва поешь и обязательно выпей кофе. — Мишка, я кофе не люблю, — капризно проговорила Лена. — Это не важно. Выпей его как лекарство, — твердо потребовал Миша. — Кстати, ты сегодня уезжаешь. — Уезжаю? Куда? — Летишь с мамой на юг, за границу, будешь жить у моря, купаться, есть фрукты, словом, набираться сил. — Пожалуйста, «С мамой, Миш, разве я так сил наберусь?» «Наоборот, нет, я с мамой вдвоем не поеду». «А потом, как же конкурс? Я так о нем мечтала!» «А школа?» «Ленка, без разговоров, так надо, иначе у папы будут неприятности». «Что же делать?» — всхлипнула Лена. «Придется поехать, а я хоть с папой до отъезда увижусь. Не знаю, как получится, а пока побудешь здесь, так безопаснее». «Господи, неужели это еще не кончилось?» «Вот как сядешь в самолет, так все и кончится», – утешил ее брат. «Миш, может, ваш папа придет сюда повидаться с Леной?» – тихо спросила Даша. «А можно?» «Конечно. Тогда я за ним сбегаю». Когда все позавтракали, Даша со Стасом подробно рассказали Лене историю ее чудесного освобождения. Потом позвонил из автомата Миша и сообщил, что отца сейчас нет дома – Но он его непременно дождется, а пока будет пытаться найти его по пейджеру и мобильному телефону. «Миш, а они звонили?» тихо спросила Даша. «Да». И перенесли встречу на завтра. Значит, пока ничего о Ленке не знают. Или надеются до завтра ее найти. Может, мы попробуем хотя бы узнать, кто они. «Миш, но ведь если Лена не найдется, они на контакт не пойдут». «О, да, верно». Поговорив с Мишей, — Даша спросила у лена Слушай, а ты эту журналистку узнала бы? — Конечно. Она такая эффектная женщина. — Знаешь, я сейчас попробую записать ее приметы, на всякий случай. Даша взяла блокнот и ручку. — Давай, говори. — Она со мной примерно одного роста. — Ага, высокая, значит. Так и запишем. Высокая. Цвет волос. Каштановые, вьющиеся, распущены по плечам. — Отлично. Цвет глаз. — Да. Я не помню. Может быть, карии? Нет, не помню. А нос? Что нос? Нос какой? Тонкий, длинный, с горбинкой, курносой. Тонкий, пожалуй, горбинки нет, а вот ноздри очень красивые, породистые, нервные. Отлично. Ты молодец, Лена. А руки? Руки тоже породистые, с длинными пальцами и ногти еще очень красивые, длинные. Наверное, не свои. Теперь ведь ногти наращивают. И еще губы у нее пухлые, красной помадой накрашенные. Очень модная женщина. А одета она была? Ну, это несущественно. Она же переодевается, заметил Стас. Нет, Лена, все-таки скажи, как она была одета. Какая-нибудь деталь может оказаться очень важной. Я вот когда читала про Асю и Мочку, так они преступницу по брошке в виде крокодильчика опознали, закричала Даша. Стас, не лезь. Говори, Леночка, брошек на ней никаких не было, это я точно помню. А из украшений на пальце очень красивое кольцо с голубым камнем, наверное, это аквамарин. Костюм на ней был брючный, явно дорогой, светло-серый, а туфли без каблуков, черные лодочки и большая черная сумка через плечо. Ну что ж, это уже портрет, заключила Даша, ты очень здорово все запомнила. «Молодчина!» Через некоторое время вернулся Миша и сказал. Отец подозревает, что за ним следят и потому не придет сюда. Но он через неделю присоединится к жене и дочери. «А сейчас пусть Лена переоденется, он ей все принес, и они поедут в аэропорт. С мамой встретятся уже там». Лена быстро переоделась. «Да, она все-таки действительно очень красивая», – подумала Даша. И наверняка победила бы в любом конкурсе. Одна фигура чего стоит. Как хорошо, что удалось ее спасти. Молодец, Петька. Классный парень. Настоящий, надежный друг. Лена сердечно простилась со Стасом и Дашей. Просила передать ее искреннюю благодарность Петьке и Денису. Когда вернусь, закатим грандиозный праздник. Всех вас приглашу. Обязательно.